Он не отвечает, и она начинает быстро одеваться, не понимает, зачем и куда, собирается бежать на ночь глядя, ничего не понимает, натягивает пальто, бегает по комнате, потом выкрикивает «Вот увидишь, я и это сделаю для тебя!» Она рассказывала, этот план у нее сам собой появляется. Понимает, только так она вернет Костю к их прежней жизни. «Какой план?» – спрашивает глазастая. «Я что-то не поняла». «Сейчас поймешь, сейчас!» – глотая буквы, торопится Зойка. Лизок выскакивает из дома, хватает кирпич. У нас их во дворе полно, для ремонта дома сбросили. Так она хватает кирпич и несется по ночной улице. А вокруг не души, а она несется. Ты, когда узнаешь, что она задумала, закачаешься. «Ну!» – говорит, глазастая хриплым, срывающимся голосом. «Давай быстрее, а то я нервничаю». Бежит она, бежит по улице, видит одинокого мента, стоит под уличным фонарем около нашего универмага. Она бежит к нему, кирпич свой прячет, останавливается перед витриной, видит в витрине звезды, луну и свое отражение. И как шарахнет кирпичом, говорит, целилась прямо себе в голову, в лицо говорит, в этот момент себя ненавидела. Стекло как рухнет и рассыплется на мелкие осколки. Мент свистит в свисток, а она бросается бежать от него. Она, говорит, и не думала убегать, а вдруг побежала. Мент сначала пугается, когда она стукнула кирпичом по стеклу, а когда увидел, что она убегает, сразу успокаивается и за ней. И как стукнет ее в спину, да еще изо всех сил. Ну, лизок с размаху падает коленями и руками по асфальту и разбивается в кровь. «Сколько подонков!» — цедит глазастая. «А ты удивляешься, что мы психи!» «А мент подымает ее и свистит без перерыва!» — продолжает Зойка. Выкручивает ей руки и орет. «Пьяная стерва, что задумала курва. Стекла бить, но я тебя разобью!» И врезает ей кулаком между глаз. Лизок снова падает. Он опять подымает ее. А она отбивается, царапается, вырывается, кусается... Мент балдеет от ярости, ставит ее на ноги, а она садится на тротуар или вообще ложится. Он пинает ее сапогом, а у нее на заднице, знаешь, какой кровоподтек громадный. Сначала был сине красный а теперь черный с желтыми разводами. А когда он пинает ее сапогом, то она этот сапог обхватывает руками, и мент тоже падает. Представляешь? Тут она видит, говорит, вполне соображая рядом его лицо. До этого она ничего не соображала, а тут вдруг у нее в голове просветлело и видит лицо мента, и очень удивляется, потому что он совсем молодой. Он ей кажется чуть старше Костика, а такой злой и дерется. И это на нее действует, и она смотрит, смотрит на него, а он, представляешь, не смущается под ее взглядом и отвешивает ей увесистую оплеуху. А она ему кричит «Ну убей меня, убей!» и вырывается. А в это время подъезжает патрульный на мотоцикле. И мент хватает ее за воротник пальто с такой силой, что отрывает его. А второй мент, который приехал на мотоцикле, смеется и говорит. «Ты что, с пьяной бабой не можешь справиться?» Тогда первый мент снова хватает Лизу, хлещет ее куда попало и орет. «Сволочь! Стерва! Пьянь!» И никак не может запихнуть в коляску. «Но ты деревня!» – говорит второй милиционер. Слезает с мотоцикла и врезает Лизе так, что она оказывается в полной отключке. Ну, в общем, в милиции увидели, что Лизок никакая не пьяная. Ну, тоже, конечно, не сразу. Ее сначала без всякого разбора запихнули в предварилку, а допрос снял через несколько часов под утро дежурной. Она ему рассказала, что у нее был нервный срыв на семейной почве, и она почти ничего не помнит, как схватила кирпич, как бежала, как разбила витрину. Она рассказывает ему... А он смотрит на нее, ухмыляется, не верит. Посылает ее на экспертизу в больницу. Там пишут справку. Никакого алкоголя в организме не присутствует. Мент балдеет, ничего не может просечь. Как это, не пьяная, а витрину разбила? Что-то тут не так. Ну, составляет протокол, Лиза его подписывает. И он отправляет все это дело в суд. И она понимает, что стала теперь уголовной преступницей. Радуется. Чего хотела, того добилась. Сравнивается с Костей. Мент ее спрашивает, чего она улыбается. А она не отвечает, улыбается. А Костя в это время спит себе спокойненько и ничего не знает о своей мамашке. И вдруг ему звонят из милиции и вызывают туда слизиным паспортом. Теперь ей надо уплатить за разбитую витрину три Р и за злостное хулиганство еще сто. И на работу из милиции пришло письмо. Там они расписали во всех подробностях про нее и вроде того, что у нее случился срыв, а от себя почему-то добавили неизвестно после какой пьянки гулянки. Это, мол, трудовому коллективу лучше знать. А у нее на работе, у Лизы, есть один вредный тип. Он все время за правду борется. Так он это письмо из милиции пропихнул в заводскую газету, чтобы все прочитали. Представляешь ее положение? Конец света! «А домой их знаешь, кто привез?» «Удивишься. Тот же Куприянов. Он теперь на колесах, у него свой жигуленок. Вот он их и прикатил. После этого два раза наведовался. Один раз с бутылкой, когда Лизок была дома одна, давал ей юридические советы, как себя вести в суде. Предложил устроить Костю на работу. Снова начал ее клеить. А та забыла про все и пускает его в дом. «Ну, курица!» зло сказала Глазастая. «Когда выйду из больницы первым делом, угоню у него колеса и разобью». «Что ты!» «С ним лучше не связываться», испугалась Зойка. «Он обязательно докопается, кто это сделал». «А я и не боюсь», ответила Глазастая. «Пусть докапывается. Поиграем в кошки-мышки. Кто кого». «Нет, что ты, Глазастая, не надо. Он страшный. От него всего можно ожидать. Вот послушай... Я не хотела тебе про это говорить, но раз так... Мы сидели с Лизой вдвоем, было уже поздно, Костю ждали. И я ей говорю, тетя Лиз, ну зачем вы Куприянова пускаете? Он же гад. Прямо так и бабахнула, гад. А я сидела спиной к двери, а она лицом. И вдруг вижу, она встает, глаза расширились от страха и смотрит мимо меня. Я тоже оглянулась, а в дверях... Куприянов... «Стоит, ухмыляется. Ты как вошел?» — спросила Лиза. «А там дверь была открыта», — отвечает. «Вы, женщины, народ легкомысленный. Не боитесь ни бандитов, ни жоликов. А, между прочим, зря. Они не только в сказках живут». Подошел ко мне, потрепал по щеке и вдруг как ущипнет. Мне больно, я вскрикнула, а он рассмеялся. А он все наврал про открытую дверь. Я точно помнила, когда заходила... Дверь плотно закрыла и слышала, как замок щелкнул. Я обратила на это внимание, потому что, когда я вышла, то в подъезде не горел свет, и мне показалось, что в темноте кто-то притаился. Ну точно, я слышала чье-то дыхание, даже крикнула, «Тут есть кто?» Никто, конечно, не ответил, и только Лиза открыла мне, я сразу за дверью. Значит, он стоял в подъезде, а когда я закрылась, отмычкой отпер. Вошел и подслушал наш разговор. Так он, знаешь, после этого, что сделал? Решил меня убрать. Как убрать? Не поняла глазастая. Ну, убить, понимаешь? Подстерег около дома, когда я стала выходить на улицу. Рванул на меня машиной. Я еле отскочила. А он открыл дверь и смеется. Я, говорит, хотел тебя попугать. Потом схватил меня за руку. Как жал и как говорит мне. «Со мной лучше дружить, поняла? Еще раз обзовешь гадом, кранты тебе!» Хлопнул дверью и уехал. А я и вправду почувствовала, что он может убить запросто. Так что, подруга, держись от него подальше. «Это уж мое дело», — ответила глазастая. «Ты меня предупредила, я намотала, а дальше разберусь сама. Ну, продолжай, а то скоро обход дежурного врача». «Ладно». Заторопилась Зойка. Скоро конец. Костя вначале проявил себя нормально. Когда они вернулись из милиции, усадил ее на стул, ноги у Лизы не слушались, стянул разодранные колготки, смазал колени йодом, напоил чаем и уложил в кровать. Вдруг спросил, «Тебя что, мент ударил?» Она ему ответила, что не помнит, вроде бы стукнул ее и орал пьянь.